Юриспруденция молитвы 20 Я должен быть уверен в каждом углу, и я не решаю молитву петуха и не падаю, как бутылка собаки, или повернусь, как уловки.